Глава 25 Торт, о котором я мечтала, приехал к нам с доставкой на дом. Я его как открыла, так и замерла на месте с легкой улыбкой на лице. Наверное, прав, Игорь, что мы не скрываем такой важный шаг в нашей жизни. Я как человек современных взглядов не думаю о том, что скажут люди. Якобы взял замуж, потому что залетела. Мы знаем, что это не так. Родители знают, что это не так. А остальные пусть сидят по домам и несуют свой любопытный нос в чужой вопрос. Сегодня же, помимо торта, который был не только круглым и белым, но и еще имел нарисованного аиста, который несет в клюве загадочный мешок, мы получили и пригласительные на свадьбу. Как хорошо, что у нас огромный круг знакомых, у Игоря так точно. Ему сделали все быстро и качественно. «Белоснежные карточки с нашими именами были чудесны. Имели ажурный край, вклеенные стразы и даже пушистые перья в самом центре. Никогда не думала, что можно сочетать несочетаемое. А оказывается, можно. Дома мы с Игорем уже обсудили, кто будет на нашей свадьбе, кроме родителей. С моей стороны еще и бабушка с дедом, с его крестной». Вот и весь небольшой состав, который хотелось бы видеть в кругу близких людей. Мишка, естественно, будет со Светой и Федей. Это уже сложившаяся история, которую делить нельзя. У Игоря брат может прийти с девушкой. Но мой мужчина думает о том, что Иван пересмотрел некоторые принципы и, скорее всего, со своей спутницей расстанется. Уж больно она ему мозг выносит по любому поводу и без насмотревшийся на старшего брата, на моего Миху, парень вдруг прозрел. Сколько ему не говорили, что Ангелина, так зовут спутницу, не подходит, не видел и обижался. Теперь уже свое мнение появилось. Но это всего лишь догадки. Как будет на самом деле, время покажет. Я же в эти дни рассуждала о том, какое платье хочу. Почему-то мне всегда казалось, что фасон рыбки – мне обязательно должен подойти. Вот с мамой об этом мы узнаем. Игорь предлагал платье купить хоть завтра, но я ему сказала, что этим буду заниматься без него, в присутствии мамы. И вообще, забирать он меня будет из моей квартиры». Благо мне попался очень понятливый мужчина, который решил соблюдать некоторые традиции прошлых лет. Но от выкупа я отказалась сразу. «Ни за что». Честно признаюсь, волновалась так, что была готова расплакаться. Игорь убеждал, что ничего в этом нет, что это прекрасное событие, что только родители за нас и могут порадоваться. Понимала ли я? Да, прекрасно. Боялась ли меньше? Нет. В кафе мы приехали заранее, проверили наш большой стол, попросили принести салаты, горячее потом по приезду наших гостей. Игорь крепко держал меня за руку, чтобы сильно не нервничала. Чтобы так сильно заметно не нервничала. Когда мои родители зашли в зал и уверенным шагом добрались до стола, я чуть не упала. «И что вы за сюрприз нам приготовили?» уточнила мама, когда крепко нас обняла по очереди. «Скоро, скоро!» радостно произнес Игорь. Потом приехали его родители, а наши дорогие братья зашли в зал вместе мы готовы», объявила мама Игоря. «Радуйте нас уже», сдала всех моя мама. Вот тогда-то я и расслабилась. Они догадались, они рады, они терпеливо все это время ждали. На столе мы приоткрыли крышку, за которой прятался торт. «Ура!» воскликнули родители Игоря. «Я догадывалась», радостно сообщила мама. «Брат, поздравляю!» Иван обнял Игоря, так как ему досталось место рядом с братом. «Сестра, ты победа!» – заключил Миха. Все эти слова наши родные произнесли одновременно, но я все равно услышала каждого и расплакалась. Как же без этого? Мама сразу же вышла из-за стола, обошла два места и крепко меня обняла. «Все будет хорошо. Мы рядом», – заверила она меня. Пойдем вместе платье выбирать, свадебное?» Хлюпнув носом, спросила я. «Самое лучшее выберем», – заверила мамочка, целуя меня и обнимая. Я так перенервничала, что на еду буквально набросилась. Кушала с небывалым аппетитом и постоянно улыбалась. Игорь только умилялся, зато успел рассказать о том, что после перекуса будет еще одно объявление. «Неужели двойня?» уточнила моя будущая свекровь. «Мы с Игорем переглянулись. А вот это пока еще не ясно», пробормотала я. «Факт ребеночка имеется. Пока больше ничего не понятно. Срок маленький». «Подождем», заверил отец Игоря. «Когда обсуждение радостной новости чуть стихло, когда мы покушали, Игорь встал и начал торжественно звать наших родных на свадьбу» передавая именные карточки приглашения. «Мы решили отметить этот важный день в кругу самых дорогих людей», – произнес Игорь. «И даже место выбрали», – с уважением проговорил мой папа. «А так и нужно. На свадьбу приглашают тех, кому рады». «Ну вот. Я думала, что они обидятся на то, что не позову дальнюю тетку, мамину двоюродную сестру». По папиной линии родственников ничуть не меньше, но дело в том, что я этих людей не знаю, как и они не знают меня. Мы много говорили с Игорем об этом. Людей, которые захотят нас поздравить, будет много. Тот же коллектив вот с ним мы выйдем куда-нибудь за город, снимем большой дом с баней и бассейном, нажарим мясо. Будет и корпоратив, и небольшой праздник сразу. Мои подруги. Да мы давно с ними никуда не выходили. Пожалуй, их можно будет пригласить, да хоть в это уютное заведение. Вечером есть даже караоке. Чем не место для праздника? Вечер прошел чудесно. Но я так устала, что как только мы вернулись домой, сразу же легла спать. Первая половина недели была сложной. Во-первых, подготовка к мероприятию с родителями. Пусть за меня и все сделали, Но моральный настрой не менее важен в этом вопросе. Во-вторых, новый проект забирал все свободное время. Было очень интересно, было необычно, но трудоемко и энергозатратно. Понятно, что у нас были хорошие сроки на реализацию, все равно работы было очень и очень много. Помимо того, что работала основная группа, помогали и другие. Кто-то проектировал крышу, кто-то освещение не только на улице, но и внутри помещения. Кто-то по нашим запросам проектировал санузел, добавляя в него разные комплекты сантехники, используя где-то простую ванную небольшого размера, где-то душевую кабину, но ну в дорогих номерах ставилась целое джакузи. Мы разошлись не на шутку, придумывая каждый подъезд и номерной фонд в своем стиле и цвете. «Даже жеребьевку тянули, честное слово. Мне вот попался последний подъезд, который будет сделан в синих и голубых тонах и их различных оттенках. Конечно же, с применением белого, где-то даже черного или золотого. Хочется еще металлика добавить, но я пока думаю. Вероятно, просто дополню этим цветом детали в интерьере. Плюс ко всему, мебель хоть везде будет стандартной». И фактически одинаковый. Цвет мы тоже будем подбирать везде свой. Вот и получилось, что насыщенная неделя перешла в насыщенный ужин. Поэтому силы меня покинули. Зато на утро я встала с четким пониманием, что продолжу творить, что буду работать столько, сколько смогу. Ну а с мамой мы за платьем пойдем на выходных. Этого дня я также ждала с нетерпением. Повод встретиться, повод прекрасно провести время и поговорить обо всем на свете. Кто как не мама поддержит и поймет, а еще поможет. Мы договорились, что Игорь привезет меня к родителям и поедет встречать мягкую мебель в гостиную. В это время папа увезет нас в центр, где оставит блуждать по магазинам, а сам помчится к моему будущему мужу на помощь. Увы! игорь так был ограничен во времени что мог подвести меня только до родителей делать петлю через центр города было нецелесообразно имелся риск опоздать к доставке и сборке мама меня снова крепко обняла и лукаво улыбнулась готова не предельно честно ответила я мы рассмеялись пока мама собиралась я попила чай с любимыми конфетами Узнала от папы, что Федя после школы по привычке приходит к ним домой. А еще он стал нас бабушкой с дедом называть похвастался отец. У них-то больше никого не было. Мишка Рад, уточнила я. У, еще как, даже про походы забыл на время. Но чувствуется мне, Федьку будет брать с собой. С одной стороны, для парня это большой плюс, а с другой уточнила я, спрятав улыбку за край чашки, прихлебывая горячий напиток. «Будут пропадать непонятно где, но это лучше, чем сидеть целыми днями в компьютере, как вон некоторые». «Это да», не могла не согласиться. «А Света? Привыкла?» «Для нее все в диковинку», ответила зашедшая в кухню мама. «Забота, цветы, ухаживание. Ничего этого девочка не видела». Мишка очень терпеливый, он подождет. В центре города, где было изобилие свадебных салонов, мы зашли в тот, который первым попался нам на пути. Модели были шикарными и интересными, а стоимость зашкаливала. Я даже решила ради интереса посчитать количество нулей. «Пошли дальше», – велела я, потому что покупать за такую цену платье не собираюсь. Потом мы зашли в небольшой торговый центр, где на втором этаже было несколько свадебных магазинов. В первом я нашла платье мечты и даже примерила его. И вот тут я словила сильнейшее разочарование, потому что фасон-то мне не шел, от слова совсем. С моим маленьким ростом я стала совершенно непропорциональная. «Вам очень идет, произнесла девушка-консультант, подло соврав. И вот тут я бы пошла мерить другое платье, если бы ко мне не подошел мужчина, который работал в этом отделе. «Давайте помогу, подтяну», — проговорил он. «Не надо», — проговорила я, уверенно прячась за шторкой примерочной. «Я могу вам платье расстегнуть», — донеслось из-за шторки. «Мама поможет», — строго произнесла моя спасительница и заглянула ко мне, действительно расстегивая молнию на спине. «Уходим отсюда». «Да, мы быстро ушли из этого отдела, потому что лично я испытывала жуткую неловкость. Не хочу, чтобы чужой мужик на меня смотрел, да еще платье на мне поправлял. Во втором магазине нас встретила миниатюрная девушка». «Добрый день. Могу вам помочь?» «Да», — проговорила я. Платье мечты оказалось не таким прекрасным, как я думала. А какое мерили, уточнила она. Вот такое, указала на манекен. А пышное не рассматривали? Наклонила на бок голову консультант. У нас есть одно платье вашего размера. Умеренно пышная юбка, не очень глубокое декольте, корсет, имеются укороченные рукава. Давайте попробуем, решилась я. Я ушла в примерочную и дождалась, когда мне помогут справиться с платьем. Отражение в зеркале меня поразило. Вот же оно, платье моей мечты. «Мама!» Я открыла шторку и вышла. «Это оно!» – констатировала мама. «Берем!» – радостно сообщила я. «К нему и прическу можно сделать легкую и воздушную». Я уставилась на маму, как будто она сделала величайшее открытие. А я совсем забыла, что нужна прическа, макияж. На это у тебя есть я. Будем все помнить вместе. Платье я даже оплатить не успела, как позвонил Игорь. Узнав, что у нас удался улов, он моментально перевел на карту деньги. Этого много, возмутилась я. А обувь, уточнил муж, тебе и сапожки нужны, и туфельки для зала. Точно, пробормотала я. «Забываю буквально все, «Ничего», — поддержал мужчина. «Это от радости. В этом же отделе я взяла бижутерию, подобрала фату. Платье мне привезут за день до торжества, прямо на дом, предварительно отпарив. Очень, кстати, удобно. Мне-то его хранить негде». Девушка посоветовала, где лучше взять обувь. Поэтому обувной магазин был нашим пунктом под номером два. В обувном отделе большая часть представленных моделей были на высоченном каблуке. Я на таких ходить не только не умела, но и чисто физически не могла. С моим везением сломать ногу можно было в два раза быстрее. А уж про то, что разбить голову, вообще молчу. Я остановила свой выбор на коротеньких сапожках с меховой опушкой. Они однозначно подойдут под шубку а вот в зал взяла мягкие туфельки на низком и устойчивом каблучке. Потом был поход и по другим довольно важным магазинам. Даже успели забежать в небольшое кафе. Всё это время мы говорили. Говорили о многом, в основном обо мне, о том, как жить с человеком, который окружил заботой, как я себя чувствую, какие дальнейшие планы на жизнь имею. А планы у меня были очень приземистыми. Просто быть счастливой. Домой нас развез папа. Меня он доставил ко мне на квартиру, сообщив, что Игорь подъедет позже. Привет, позвонила боссу, когда зашла домой. Все хорошо? Моя помощь нужна? Я доделываю и проверяю готовность всей мебели и техники, поделился Игорь. Сейчас клининг доработает. Еще раз все проверю. Получается, уже почти все готово. «Уточнила я». «Почти», — добавил Игорь. «Не хватает уюта и тепла». «Так это мы сделаем», — заверила я. «Только чур, не сегодня», — рассмеялся Игорь. «Ты явно устала. Я тоже уже не очень. За мелочами для дома поедем завтра. Хорошо?» «А давай», — согласилась я. Пока будущего мужа не было, спрятала покупки и приготовила ужин. Даже в душ успела сходить до прихода Игоря. Он ворвался в квартиру с большим букетом цветов. Вот, не мог проехать мимо и прийти домой с пустыми руками. «Я говорила, что ты у меня чудо», — уточнила. «Нет», — уверенно произнес начальник. «Так вот же, сказала, а ты прослушал». «Эх, беда!» Рассмеявшись, поцеловала мужчину и прижала к себе подаренный букет. Я однозначно самая счастливая и самая любимая.